Как обставляют где-то деторождение в королевстве Яртура, Жихр не знал, поскольку король Камелота наследников, покуда не имел, тянул чего-то. Или королеву ему досталась такая пустопорожняя. Что же случилось с Яртуром? Симеон живая нога докладывал, что дворец в Камелоте стоит пуст, если не считать немногочисленной и неразговорчивой стражи что за круглым столом, за которым могут поместиться сто рыцарей и еще полста, никто не пирует, а простой народ печален и ждет каких-то напастей, потому что некому стало защищать его от великанов и колдунов. «Вот от отпразднуем родины, оседлаю на налима и помчусь туда», — решил про себя богатырь. «Вдруг это племянничек мордрит, им что-то напакостил».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 а по-настоящему небу в час гадания как раз шли облака. Не птицы же он улетел, хотя с Беломора станется. Была еще слабая надежда узнать что-нибудь от демона костяные уши, но он пока мест еще не прибыл. Из садика выбрили к пруду охрипшие сочиняй богатур и рапсодище. Рапсодище притащил с собой лукошко с яйцами, позаимствованные у возмущенных стрепух. Время от времени певцы опорожняли содержимое яиц себе в глотке для крепости голоса. «Еще одно хорошее имя вспомнил. Абараслан», — сказал сочиняй. «Сам счастливое имя. У хозяин с таким именем овцы часто-часто плодись. Волки далеко-далеко обходи». Степной хан, ежегодно гостивший в многобории, говорил уже почти правильно и даже пробовал слагать на чужом языке песни. «Запомним». Вяло откликнулся Жихарь. В поисках имени для сына он с завязанными глазами тыкал пальцем наугад в строчки книги «Анамастикон», но всякий раз выпадал то «Дурило», то «Грузило», то «Ебалдай», то что-нибудь похуже. «Назови-ка его лучший «Терминатор», — посоветовал умудренный странствиями «Рабсодище». «Тогда его и кирпичом не убьешь. Про терминатора особое сказание сложено, называется повесть о настоящем человеке, и немедленно заголосил: Ой, в о том ли во светлом будущем все махины на людей и извести решили весь род людской. Тихо ты, сказал богаты, какой же он не настоящий, тогда бы у него пупка не было. А у моего все на месте, скажешь тоже, терминатор Вы скорлубут в пруд не бросайте, я за вами не нанимался убирать Мое дело предложить, огорчился Рапсодище Притащились на уютный зеленый берег еще парочка бездельников, кот и дрозд Разбойники тоже прибыли не с пустыми руками Прикатили, скрывая в высокой траве небольшой бочонок Угощение, видно, не далось им даром. Нос у дрозда слегка загнулся на бок, покатый лоб кота оживился свежей царапиной. «И чего жадничают?» – удивлялся дрозд. «Все равно к вечеру рекой польется». «Только бы Карини не донесли», – сказал жихарь и выбил пробку. «Как она там? Не слыхали?» «Молочко есть», – радостно доложил кот. Она, походу еще спит, но кормить уже кормит Перед свадьбой бывает мальчишник, сказал Рапсодище А для наших посиделок название еще не придумали Чего думать? Голодком освежай делаем, сказал Степняк Когда богатур аракачи, всякий жена молчи Жихарь пошарился в траве, вытащил несколько берестяных плошек Место у пруда было заветное, и испробованное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 «А, каравай-богатур!» — обрадовался степной певец. «Закуси, хан, оталамиджан!» «Дурацкие у вас в степи шутки!» — сказал Колобок. «Баланс я подвел, сальдо с бульдом сравнил. Старуха эта вредная меня чуть щами не обварила. Вот, глядите, на кафтанчики. Я пятно солью засыпал. И все в один голос. «Не крутись под ногами! Не крутись под ногами!» Но несколько рыбок я все-таки уволок.